Собаки бросились на нее молча, парой. Она отшвырнула их так, что звери завизжали. У меня сжалось сердце. «Я больше не боюсь собак», — сказала Анна с очаровательной улыбкой. «Я сумела изменить свою программу. Я обновилась и теперь ничего не боюсь». Собаки скулили, и я присела возле ниу, -ниу. Лапа вывихнута. Кобель тоже ранен. Надеюсь, не очень тяжело, и его можно будет вылечить. Клоден дурак, продолжала Анна. Устроил какую-то погоню, какие-то ловушки. А ведь можно было просто подождать. И ты, милый, сам собрал бы и нужные вещи, и нужных людей. И привел бы их точно мне в руки. Ты ведь милый? Она засмеялась. Ну, конечно. «Милый дурачок, куда тебе тягаться с моими мозгами?» Она снова засмеялась, обвела глазами компанию. Она всем улыбалась и выглядела такой невинной, хоть плачь. «Мне нужны она», — Анна показала на Соню. «И вот эти трое», — она показала на специалистов из лаборатории Чарли. «И вот эта штука», — Она покачала на ладони машинку. «Ведь это и есть ключ к чипу старого императора». «Я не ошибаюсь?» «Конечно, я права. Ведь не зря вы все так охраняли ее. Милый, ты даже нашпиговал комнату, где она хранилась, разными устройствами, лишь бы игрушка не попала мне в руки. Но я дождалась, пока ты перепрячешь ее». «Да, а вы можете выпить еще?» Конечно. Потом я провожу вас к люку. Вы можете выйти в открытый космос. Думаю, вы согласитесь со мной, что я оказываю вам милость. Это легкая и быстрая смерть. Если вы не захотите, я убью вас медленно. Но вы захотите, конечно. Не забудьте забрать с собой этих тварей, она показала на собак. Моя сумочка, думала я, сумочка на столе. В ней шокер. Но до шокера надо добраться. Я слишком далеко. Юлинь. Наверное, она пострадает. И даже сильно. Не исключено, что погибнет. Но это единственный наш шанс. Я поймала ее взгляд. Она поняла меня. Жаль, что я не успела узнать, в каком интернате ее дочь. Ведь Юлинь не сможет больше платить за ее содержание, если погибнет. «Ничего. Разыщу. Раз, два, три». Юлинь рыбкой метнулась на Анну. Я точно так же за сумочкой. юлень отлетела в угол, как смятая кукла, но спохватились и остальные. Анна перемещалась, как тень, со скоростью, трудно взглядом. Люди летали и бились о стены. А я скатилась под стол, нашаривая в сумочке шокер выводя его на полную мощность. Никто не издал ни звука. Из-под стола я увидела совершенную прекрасную ногу. И не колеблясь, одной рукой схватила ее, а второй почти воткнула шокер. Она издала такой вопль, что лопнул бокал. Выгребла меня из-под стола и швырнула в угол. Я скатилась на пол и на мгновение потеряла сознание. Но Анна не могла больше двигаться так быстро. Одна нога почернела и не слушалась. Опомнилась Соня, бросила в нее стул. Я увидела, куда упал шокер и поползла к нему. Анна прыгнула на меня, схватила за волосы и дернала голову назад. Когда я пришла в себя, все было кончено. Август сидел на плечах ханны и плотно вжимал шокер ей в затылок. Анна билась в механических судорогах, распространяя отвратительный запах горящей синтетики. Десять, пятнадцать секунд. Судороги прекратились. Август встал, пошатнулся. По его виску текла кровь. «Кажется, нам нужно еще немного шампанского», пробормотал он. Джо Мит истерически расхохотался.